Заведению оборотистого пана Ксаверия. А Ром там и в самом деле был неплохо. Да вдобавок у д и я р ручаться можно, ждет отчета о встрече. Из дюжины столиков оказались занятыми всего четыре. Ага, вот и к у д и я р за крайним. Не заметил пока. А вот Петрусь с малоросом Федором кофе с Ромом пробавляется. куда наверняка напузырили больше рома, чем кофе. Эти молодцы, подобно своим вождям, на воскеты не спешат записываться. А вот и Катенька шествует с неизменным тяжелым р е д и к ю л ь ч и к о м А ведь придется и с ней как-то решать, поскольку... б о ж Он слишком поздно понял, что матово отблескивающий предмет в руке девушки... Английский револьвер «Бульдог» убойного калибра. Время, казалось, остановилось, они все оказались в нем замурованными, словно насекомые в допотопном янтаре. Катенькина рука с револьвером поднималась невыносимо медленно, наводя дуло бульдога прямо в грудь бородатому пожилому господину за столиком. А тот, обездвиженно тем же невыносимо замедлившимся временем, ужасно медленно разевал рот. Глаза его явственно круглели, вылезая из орбиты. Послышался то ли стон, то ли оханье, а потом все звуки заглушили хлестки е и частые хлопки бульдога. Потом время опять рвануло с дикой пришпоренной лошадью и бородатой по виду типичнейший австрийский бюргер. Рантие, неуловимо кого-то Сабинину напоминавши, й прижал обе руки к груди, где по белоснежной манежке расплывались жуткие темные пятна. Стал валиться влево, выпадая из легкого Плетеного креслица истерически з а в и ж а л а и тут же смокла сидевшая с ним дама. Еще кто-то вскрикнул, заметался. Но страшнее всего было Катеньки на лицо. Спокойная, торжествующая, можно даже выразиться веселая. Сабинин прыгнул, не раздумывая, выпустив дурацкую трость, отчаянно задребезжавшую на брусчатке, поймал тонехонькое Катькино запястье, стал выкручивать из пальцев воняющий т у х л о й пороховой гарью револьвер. Совсем рядом увидел белое лицо Кутияра, тот не помогал и не мешал, просто стоял соляным столбом. А девичьи пальчики неожиданно легко р а ж а л и с ь и тяжелый бульдог остался у него в руке. Сабинин так и держал его за барабан, стволом к себе, совершенно не представляя, что же делать дальше. А девушка, стоя совершенно спокойно, вдруг закричала ему прямо в лицо. «Ну что вы мешаетесь? Посмотрите на Сатрапа, неужели не нравится? Это же д у р н о в о собственной персоны!» «Получил свое, Сатрап! Получил! Получил!» В ее звонком, решительном голосе была такая убежденность, что Сабин невольно оглянулся через плечо. В полном расстройстве чувств, глядя на лежавшего навзничь австрияка, Тот уже не шевелился, таращился никуда стекленеющими глазами. Некая трезвая частичка и сознания отметил, что тот и впрямь смахивает на бывшего министра внутренних дел Российской империи Петра Николаевича Дурново. Вот на кого показался похожим точно. Хотя откуда здесь взяться Дурновом? Не далее, как сегодня утром газеты упоминали, что Дурново по-прежнему отдыхает в Ницце. Вокруг оказались словно в ы в о с к о в ы е фигуры из паноптикума. Никто не шевелился, кроме продолжавшей что-то выкрикивать к а т и Возможно, попросту не понимали, что теперь следует делать. Сабинин тоже себе этого не представлял. Несколькими секундами позже в происходящее властно и непреклонно вмешался полицейский порядок, одинаковый под любыми географическими широтами. Неподалеку сразу с трех сторон послышались трели свистков, затопали по брусчатке тяжелые сапоги, кто-то рявкнул отрывистую команду, кто-то потянул из руки Сабини на револьвер, и тот с превеликой охотой разжал пальцы.